Глава 53. Элиза. Картофельный хлеб. Заснуть не получается. Слишком взволновало меня предложение Мэри и Энтони. Беспокойно проворочившись около часа, я встаю и одеваюсь. В гостиной стоит ледяной холод. Огонь в камине почти погас. Я неуверенно направляюсь в сторону кухни. Прохожу мимо буфетной, где спит на полу горничная... Мимо прачечной, откуда тоже раздается громкий храп. На кухне печь еще дышит теплом. Медные кастрюли мерцают в лунном свете. Щелкает челюстями ловушка для насекомых, когда в нее попадают жуки. Я закрываю за собой дверь, и меня охватывает безмятежное спокойствие. Появляется необъяснимое желание что-то делать, писать, резать, месить. Что угодно, только бы занять руки. Я сжигаю свечу, и осматриваюсь в поисках пера, чернильницы, бумаги. Ничего нет. Пока не найдется какое-то занятие, я не смогу думать, не смогу привести в порядок свои мысли. Я не ожидала, что мне вернут Сюзанну. Даже надеяться не смела. Я годами размышляла о том, какой могла быть моя жизнь с дочерью. А теперь, когда это может сбыться, меня одолевают сомнения и в себе, и в ней». Как не тяжело это признавать, я не обладаю жизнерадостным, оптимистичным темпераментом Мэри. Я с тревогой задумываюсь. Может быть, со мной что-то не так? Даже целуя Сюзанну, я чувствовала всего лишь удовлетворение. Я не испытывала настоящей, глубокой материнской любви к девочке, какую, должно быть, чувствует Мэри. Правда, моя рука бессознательно потянулась проверить, нет ли в кровати Сюзанны клопов но, возможно, это опасение за собственное благополучие. Больше всего меня беспокоит сцена в гостиной, когда я почувствовала простое любопытство, а не любовь, которая должна была охватить меня при встрече с дочерью. Может, со мной что-то не так? Оглядевшись по сторонам, я замечаю жестяную банку с мукой и корзину с картофелем. Беру с полки нож и начинаю чистить картофель. В миску падают длинные спирали кожуры. С каждой очищенной картофелиной у меня рождается новый вопрос. Будет ли моя дочь счастливее, живя со мной, или оставшись в большой семье с братьями и сестрами, с отцом? Смогу ли я стать хорошей матерью? Принадлежит ли Сюзанна мне, потому что я ее родила, или вырастившая ее Мэри? Кто настоящая мать? Заканчивая чистить картофель, Я понимаю, что испытываю непреодолимое желание забрать Сюзанну. Она принадлежит мне по праву. Я вспоминаю, как она родилась. Я держу кроху на руках, головка в крови, личико сморщено, как грецкий орех. Надо мной склоняется мадам де Дюк в длинном белом переднике, дает мне бренди из фарфоровой поилки. Сюзанна берет грудь. Я вновь чувствую боль, облегчение, изнеможение. Пьер ни разу не навестил меня, не увидел свою дочь. Однажды перед возвращением в Англию я получила от него письмо. Оно не сохранилось, хотя слова навсегда отпечатались в памяти, равно как и сам момент, когда его принесли. Я помню все до последней мелочи. Воздух напоён сладким ароматом сирени. На пол падают золотистые лучи скупого нормандского солнца. Поскрипывает кресло-качалка с полотняной обивкой. Отец читает, дергая себя за усы. Мадам де Дюк укачивает Сюзанну. Я смотрю в узкое высокое окно, мечтая набраться сил для прогулки вдоль побережья, где мы с Пьером провели столько радостных минут. Мы часами бродили по пляжу и разговаривали, держась за руки, не в силах расстаться. Именно там, на берегу, Произошло мое грехопадение. На покатых склонах песчаных холмов, где мы обнимались и целовались, как сумасшедшие. Разумеется, Пьер сделал мне предложение. Он сказал, что у них во Франции принято заниматься любовью до свадьбы. Это не стыдно, и что, согласившись стать его женой, я стану наполовину француженкой. Я ни о чем не жалею. Я и сейчас с упоением вспоминаю ту единственную ночь страстной любви — Прикосновение его гладкой шелковой кожи, струящейся подо мной песок. Когда я поняла, что ношу под сердцем ребенка, было уже поздно. К тому времени я узнала о похождениях Пьера. Со служанками и белошвейками, дамами из общества и кружевницами. Казалось, никто не может устоять перед его обаянием, а я ничего не замечала. Тогда я представила свое будущее. Отвергнутая жена в чужой стране, вдали от дома, которая не может доверять ни служанке, ни подруге. За всё золото мира я не согласилась бы на столь горькую участь. Поначалу я страшно ревновала. Думала только о том, как он прикасается к другим женщинам, целует их, шепчет на ухо ласковые слова. Ревность, зеленоглазое чудовище, вцепилась в меня мертвой хваткой. Я не находила себе места и не могла думать ни о чем другом. Однажды вечером я решила доверить свои чувства бумаге. Теперь я задумываюсь. Наверное, меня направлял сам Господь, ведь поэзия стала моим спасением. Неделю спустя я вернула Пьеру кольцо. Он на коленях умолял меня хорошенько подумать, уверял, что все разговоры о других женщинах — клевета и ложь. Я колебалась. Он был так красив, смел, обворожителен, славился мужеством и храбростью на поле боя. Моё тело таяло и рвалось к нему, но разум одержал победу. Мне дала силы поэзия. В тот вечер я вернулась в свое жилище и всю ночь писала стихи. А месяц спустя поняла, что у меня будет ребенок. Я не могла зашнуровать корсет, месячные прекратились, по утрам меня мучила тошнота. Тем не менее, я решила, что не стану покорной женой Пьера, страдающей от бесконечных измен. Я написала Мэри, которая к тому времени вышла за Энтони и стала мачехой троим его детям. Она тоже ждала ребенка. Написала, просто спрашивая совета. Меня каждую ночь мучили судороги в ногах, а тошнота по утрам стала невыносимой. Мэри сообщила матери. Та отказалась сноситься со мной, а отец поспешил в Нормандию. Он пытался убедить меня вернуться к Пьеру, вступить в брак хотя бы для проформы. Я не согласилась. Просто не могла. В поэзии я обрела голос, который придавал мне силы, указывал путь. Я уже воображала себе небольшую книгу стихов и тех, кто ее прочтет. Я знала, что в моих словах правда, и что если они помогли мне, то способны помочь и другим нося под сердцем ребенка от пьера я тайно вынашивала еще одно дитя свою книгу ко времени моих родов пьер нашел новую невесту и отец оставил всякие попытки нас примирить а тайное дитя любви мои стихи теплые и живые прорастало во мне обретая собственное сердце в одном был непреклонен отец я не буду воспитывать ребенка сама мать с мэри решили что я не должна запятнать честное имя семьи Актан внебрачным ребёнком. Такое пятно помешало бы сёстрам выйти замуж, усложнило ведение бизнеса отцу и брату и испортило бы репутацию матери в обществе. Что касается меня самой, то образование, которое дал мне отец, оказалось бы бесполезным. «Как ты найдёшь мужа?» — спрашивал он. «Как ты сможешь стать гувернанткой, компаньонкой» или открыть школу, имея внебрачного ребенка. В тот день я получила письмо от Пьера. Оно пришло во второй половине дня, когда по комнате пролегли длинные тени, а рокот прибоя, доносившийся сквозь высокие окна, усилился. Пьер написал, что они с женой готовы удочерить Сюзанну и растить ее во Франции как собственного ребенка. Отец уговаривал меня обдумать их великодушное предложение — А я понимала, что потеряю свою дочь навсегда. Я написала Мэри с умоляя взять Сюзанну. Ответ пришел очень скоро. Они готовы принять Сюзанну только при условии, что смогут воспитывать ее как родную дочь. А я должна отказаться от материнских прав. Навсегда. Сюзанна пробыла со мной всего лишь месяц. Любила ли я ее тогда? Может ли этот месяц сравниться с одиннадцатью годами, на протяжении которых она была дочерью Мэри. Я помню, как тяжело было отдавать Сюзанну сестре. Мои страдания продолжались неделю. Я терпела страшные мучения, моральные и физические, пока мадам Ле не перевязала мне грудь, приложив к ней капустные листья. Я день и ночь писала стихи. А в одно погожее утро я вышла прогуляться в сосново-березовую рощу. На опушке расцветали наперстянка, «Дикий клематис» и «Шиповник». Воздух наполнял птичий щебет, в небе носились стрижи. Я поняла, что должна опубликовать сборник своих стихов. Не только трагических, а новых тоже. О том, как прекрасна жизнь, о радостях уединения, о величии природы. Я поспешно вернулась в Англию и взялась за работу. Искала издателей и подписчиков. Писала новые стихи, редактировала старые. Пьер был забыт. Даже Сюзанна растворилась в туманной дымке памяти. Через какое-то время я уже с трудом вспоминала ее черты, тембр ее плача, молочную белизну кожи. Я мысленно возвращаюсь в то время, нарезая картофель, набирая воду, ставя на плиту кастрюлю и молясь, чтобы хватило жара. Пока варится картофель, я взвешиваю в потемках муку, затем ищу в кладовой дрожжи, стараясь не потревожить растянувшуюся на полу девушку, наверное, горничную. Я вновь задумываюсь о Сюзанне. Что для нее лучше — вырвать ее из привычного окружения, увести из дома? Просеивая муку, я слышу, как щелкает ловушка для насекомых. Много раз подряд точно глотает целый караван жуков, одного за другим. Отмерив нужное количество дрожжей, я проверяю картофель. Он сварился как раз до состояния идеального для картофельного хлеба. Внезапно я вспоминаю о бэн Это она рассказала мне о хлебе, который делала ее мама, протирая через крупное сито горячую картошку. Если Сюзанна переедет ко мне, что будет цен? Как я заработаю денег, чтобы стать независимой и обеспечить свою дочь? Как смогу закончить кулинарную книгу и пьесу? Когда я начинаю отсыживать картофель, Все мои метания выливаются в простой вопрос «Чего я больше всего хочу для Сюзанны?» И в свете дымящейся свечи приходит ответ четкий и ясный.